Глава 82. Это называется тактика? Так как дело касалось команды, которая была номером один в первом туре, темные волки настроились выложиться по максимуму. Кассиус был полон амбиций и жаждал славы. Сириус и Империя Мрака составляли, можно сказать, идеальный союз, хотя между ними и имелось противоборство, но было и нечто общее, а именно амбиции и честолюбие. Под командованием сильнейшего они все вместе притворят в жизнь свои планы, «Действуя как единое целое». И Кассиус и Шеваран оба жаждали добиться громкой славы, разгромив Ван Джана. Сделав это здесь, на соревновании королей, они сразу прославятся на весь личный Путь, этим им и нравилась Высшая Академия X. Нужна только сила, а слава и деньги сами придут в руки. В этом представители Сириуса и Империя Мрака были едины друг с другом. Им лишь надо эффектно показать себя, тогда их будут считать героями. После выпуска из Академии они сразу пойдут служить старшими офицерами и смогут сами выбирать любое место службы. Не знаю, заметил кто или нет, но темные Волки действительно выглядят как стая волков. Жажда крови так и бурлит. Вон как они изготовились наброситься на добычу. Особенно в новичках чувствуется эта звериная ярость. Они – самые злобные во всей команде. Сказала ее. С тех пор, как темные Волки добились ничьей во встрече с убийцами богов, репутация у них стала значительно лучше. Что касается Саламандр, они выглядели такими спокойными. Олли, Новичок, Такуми, Джаншань, почти ни на одном направлении у Саламандра не было никаких преимуществ. Картой боя опять оказался выбран город, непонятно почему был сделан такой выбор, хотя если подумать, городская карта весьма удобна для того, чтобы постепенно изматывать противника, сражаясь на линиях. Ведь никто из Саламандр, кроме Ван Джона, не имеет никаких преимуществ, Только вот разве темные волки позволят саламандрам выжидать? Они сделают все возможное, чтобы столкнуться 5 на 5. Возвращение Ван Джена укрепило боевой дух Саламандр. Они все выглядят очень уверенными. Давайте вместе посмотрим, как они справятся с этой ситуацией и какую тактику применит Ван Джен! произнес Кат. Он верил в лидерские качества Ван Джена, ведь этот парень уже не раз совершал чудеса. Взять хотя бы бой с убийцами богов. Он сумел так воодушевить каждого члена своей команды, что они проявили весь свой потенциал, и в результате произошло чудо. Или другие бои, где он всегда точно оценивал ситуацию и действовал наилучшим образом. Кат считал, что Ван Джен как капитан уступает лишь пань-пасы. Итак, бой начался. Мехи обеих команд появились на карте, весь Ролан приветствовал их радостными криками. Темные волки использовали ту же расстановку сил, что и в предыдущем бою, типичную для форсированного наступления. Роберт, разведчик. Орф, танк. Кассиус и Шаваран, бойцы свободной позиции. Плюс новичок по имени Глориус. Появившись на поле, он сразу обратил на себя всеобщее внимание. Звезда нового поколения из империи Мрака. Он выбрал себе довольно редко встречающегося меха под названием Абис, производимого у него на родине. Глядя на выбор меха в темных волков, они почувствовали, как холодок пробежал по их спинам. Что касается Саламандр, они как будто решили повторять друг за другом. Джайн Шейн разведчик, и Олли тоже разведчик. Так у меня танк, ему Джайн танк. И вдобавок еще Ванжен на ураганном мечнике. Причем, выбрав ураганного мечника, Ван Джен взял себе два меча, по одному в каждую руку. Великану, чтобы развернуться на своем мехе, требовалось очень много места, и это означало лишь одно, недостаточную маневренность. Танки сдерживают атаки противника, разведчики не дают свободно перемещаться, плюс еще навыки Ван Джена. Вроде бы вполне можно выиграть бой. Но, по правде говоря, Саламандры просто еще не сталкивались с ужасающими по силе атаками волков. «Если Ванжен собирается действовать в одиночку, он наверняка проиграет». Вдруг заявил Марс. Сидящий рядом Оливейду кивнул, соглашаясь. Он тоже сильно сомневался в победе Саламандр. Судя по выбору Ван Джена... Он как будто собрался идти напролом. Это какое-то запредельное безрассудство. В больничной палате, наблюдавшие за матчем, Кертис и Лесин переглянулись, похоже, Ван Джен решил выложиться по полной. Впрочем, если подумать, что еще остается. На лице Лиера в кое-то веки появилась довольная улыбка. Надо признать, Ван Джен заставил его понервничать. Ему уже начало казаться, что этому парню действительно фантастически везет. Даже безнадежная ситуация на Дейдаре обернулась для него удачей. «Просто зла не хватает!» «Босс, на этот раз Ван Джен точно проиграет! А мы воспользуемся моментом и переманим Кёртиса или Синь! Так мы сможем полностью развалить его команду!» Леер чуть заметно кивнул головой. «Надо заполучить Кёртиса или Синь, тогда уровень Саламандр неизбежно упадет ниже Плинтуса. Если они не сумеют найти кого-то на замену, то живо вылетят из турнира». Их могут вообще дисквалифицировать. А это как раз то, чего добивался Лиер. Нужно будет только смотреть в оба, если ванжен кого-то заприметит, надо опередить его и любыми средствами разрушить его планы. Лер уже жить не мог без того, чтобы не думать постоянно о ванжене. Что же касается разворачивающегося сражения, этот Кассиус не намного слабее выйдутся в ближнем бою, но самое главное он не такой балаван, как и А значит, не будет устраивать никаких дуэлей один на один давая шанс этому Ван Джену. Десять мехов обеих команд тем временем дружно двинулись навстречу друг другу к центру карты. С темными волками все понятно, им меньше всего нужно было рассредотачиваться, они предпочитали, чтобы противник имел дело со всей командой. Но зачем Саламандра отказались от борьбы на линиях? Кат смотрел на экран с непонимающим взглядом, перед началом боя он как раз говорил о том, что у Ван Джен наверняка есть свои соображения и он уже выработал какую-то тактику. «Так это и есть его тактика? Лоб в лоб? И храбрые сердцем обязательно победит?» «Нельзя же быть таким наивным! Темные волки его в микрозорвут Сожрут и не подавятся!» В Академии РС на всех лицах было растерянность и недоумение, но что тут можно сказать? Они собирались покричать, поприветствовать любимую команду, а тут такое. Всем уже доводилось видеть темных волков в командном противостоянии, к тому же нынешний состав «Саламандр» «Разве у них может получиться что-нибудь толковое?» «Хагрис, тебе не кажется, что этот Ван Джон разочаровал всех своих поклонников?» «Понятно, что без риса не приготовишь обед, но нельзя же так! Должна же быть хоть какая-то тактика!» Воскликнул Демарио. По статусу и возрасту Демарио считался весьма подходящим кандидатом в мужья старшей принцессы. Если бы он публично стал добиваться ее руки, во всей Империи Аслан никто не смог бы сказать и слово против». К тому же Демарио и в самом деле был неравнодушен к его высочеству принцессе Айне. Ему вовсе не обязательно было соглашаться на поступление сюда, но он все таки решил это сделать, чтобы показать ей свою силу. «Не надо недооценивать людей, Демарио, – тихо сказала Айна. «Я знаю Ван Жена. Этот человек, который никогда не сдается. Окружающие остолбенели. «Когда эта принцесса успела узнать Ван Джена?» Но Айна даже не заметила, что случайно проговорилась. В последнее время она вновь стала замечать какие-то странности в себе. Перед глазами то и дело вдруг всплывало лицо Ван Джена, его улыбка. Однако Айна объяснила это беспокойством за Линь Хуй Инь. В конце концов ее младшая сестренка слишком сблизилась с этим землянином, и её не могло это не беспокоить. Что касается приболевшей Хуэй Инь, она на самом деле стояла чуть поодаль, крепко сжимая свои кулачки. Младшая принцесса не знала, как ей стоит вести себя при встрече с Ван Дженом, но все же она не смогла удержаться и пришла на трибуну тайком. Слыша пренебрежительные замечания и насмешки в адрес Саламандр, Хуи-Инь еле сдерживалась, чтобы не ответить, но приходилось терпеть и молчать, чтобы ее никто не заметил. К тому же Ван Джен все равно выиграет. Вероятно, в эту минуту в возможность победы Саламандра верили всего полтора человека. Олень Хуи-Инь и половина Лиера. Леры вправду уже не мог думать о чем-то или о ком-то другом. Он сидел, не моргая, уставившись на большой экран. Ван Джун и вправду собрался устроить групповой поединок. Но почему? Да нет, не может быть! Ван Джан хитер! Он не станет так рисковать. У него, несомненно, есть какой-то коварный план. Олли Шайн, Такуми и еще этот здоровенный неуклюжий уволень. Черт знает, что они команда! Ван Джан или совсем свихнулся, или он что-то задумал! Сам не зная, почему Лиер запаниковал, Толстяк Луфей прекрасно понял его состояние, но не смел произнести ни звука. Кассиус тем временем вёл тёмных волков вперёд, одновременно размышляя о ситуации в команде противника. Он был отнюдь не дурак, хотя Саламандрии в слабом составе, но этот Ихван Жен настоящий мастер. Кассиус тоже просмотрел все бои первого тура. Этот землянин умеет мобилизовать боевой дух своих товарищей по команде, к тому же гораздо на всякие неожиданности. Прекрасно зная, на что они способны, и когда находятся рядом друг с другом, он явно хочет прямого столкновения команды на команду. Девять из девяти, что у него есть какой-то план. Расстояние между командами все сокращалось, и вскоре они уже оказались в пределах прямой видимости. При этом скорость движения «Саламандр» не уменьшалась, они не оставляют себе пространства для маневра, чтобы успеть среагировать на любые неожиданности. Неужели Ванжин в самом деле решился на такое? Нервы всех зрителей были напряжены до предела. Вот-вот они должны получить ответ на вопрос, что, собственно, происходит. Еще чуть-чуть и крайняя черта будет пройдена. У Саламандр ещё есть последняя возможность изменить тактику, это их последний шанс. Саламандры вдруг резко увеличили свою скорость. Как оказалось, они и вправду не рассчитывали на прямое столкновение. Когда до волков оставалось всего 50 метров, Джаншань выдвинулся вперед. Его барей выбросил магнитные источники, которым он тут же поочередно переместился. А потом, раз, прыжок, два, три. Что это значит? Взлетев, Джан Шань прямо направился на крышу дома и сдаился там. При этом он за один раз полностью исчерпал всю свою икс-энергию. Так он и поступил еще проще. Его остальное зверь рванул вперед и врезался в стену здания. Олли же внезапно остановилась как вкопанная и больше не двигалась. Что, черт возьми, происходит? Кассилс и вся команда темных волков буквально обалдели. В такой ситуации по растеряешься. Что за чертовщина? Одна не двигается с места, другой врезался в стену, третий улетел на крышу, эти саламандры держат их за идиотов? Или хотят выставить себя на посмешище всему личному пути? Вспомнив тот бред сумасшедшего про победы во всех следующих матчах со стороны Ванжена, вся команда темных волков немедленно воодушевилась. «Кончайте их!» – приказал Кассиус. Следующим вперед стал вырываться гигантский тяжелый мех Муджени. До этого все скептически смотрели на эту громадину. Выглядит внушительно, ну и что с того? Стоит ему встретиться с настоящим мастером, сразу выяснится, что грош ему цена. Ведь это же дикарь. Силы много, да толку мало. Однако в следующее мгновение гигант ускорился, словно подхваченный порывом ветра. Что это? Способность стихии воздуха? великан обладающий способностью x. Вот эта скорость просто потрясающе. он не так уж и плох. Но на лицах темных волков появились злорадные усмешки. А как вам Роберт и его завеса тьмы а берсерк рано. они ускорились все разом волки всегда нападают стаи. Моджин зажмурился тьма была не страшна великану, ведь он умеет чувствовать ветер. А ветер свободен тьма не способна его ограничить. «Хота!» – раздался оглушительный боевой клич. Гигантский мех, силой оттолкнувшись от земли, внезапно взмыл в воздух и устремился в сторону темных волков, которые тут же бросились в рассыпную. Что за дурацкий прием? Какой от него толк? Чем больше размер у этих дикарей, тем легче их убивать. Он что, вообразил себя в родном лесу среди деревьев? Бабах! Моджань на своем мехе со страшной силой грохнулся на землю, вызвав мощнейшее сотрясение и взметнув настоящий вихрь, который стал втягивать в себя всех мехов без разбора».